«Четыре. В квартире у этих. Девять вечера. Окно на кухне распахнуто настежь, чтобы выветрился запах жареной рыбы. Новости по телевизору начались с того, о чем Мирон уже слышала накануне по радио. Полный отказ от вооруженной борьбы. Да, именно от вооруженной борьбы, а не от терроризма». Как это теперь называют, потому что мой сын никаким террористом не был. Мирн повернулась к дочери. Слыхала? Вон снова объявили о прекращении. Пусть их еще посмотрим, надолго ли. А раньше вроде бы не обращает на ее слова никакого внимания, но в действительности все отлично слышит. На перекошенном лице или это только шея у нее перекошена, появляется едва заметная гримаса, словно она таким образом выражает свое отношение к известию. С ней никогда и ни в чем нельзя быть уверенной. Однако матери показалось, что та ее поняла. Мирен вилкой разминает для дочери жареного в сухарях хека. На совсем маленькие кусочки чтобы оранче было легче глотать. Так делать учила их врач-физиотерапевт. Очень славная девушка. Правда, она не босконка. Ну да ладно, бог с ней. А раньше надо очень стараться. Иначе не будет никакого прогресса. Ребро вилки то и дело с резким стуком ударяется одно тарелки, И, прорывая на рыбе зажаренную корочку, выпускает наружу маленькие облачка пара. Интересно, что они придумают теперь, чтобы не выпускать на волю нашего Хосе-Мари? Она села за стол рядом с дочкой и не сводила с нее глаз. Тут отвлекаться никак нельзя. Сколько уж раз оранча давилась. В последний летом... Пришлось вызывать скорую. Сирена переполошила весь поселок. Ну и страху мы тогда натерпелись. К тому времени, когда прибыли медики, Мирен сама вытащила у дочки из глотки кусок рыбы. И при большой... Сорок пять лет... Старшая из троих ее детей. Потом родился Хасе Мари. Теперь он в тюрьме... Пуэрто-де-Санта-Мария-1. В городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Андалусия, находилась старейшая испанская тюрьма. В 1981 году ее закрыли, а новый, самый большой не только в Испании, но и в Европе комплекс исправительных заведений построили в нескольких километрах от города. «Вот в какую даль они нас заставляют ездить!» «Сволочи! Есть и еще один сын, самый младший. Этот занят своими делами. Его мы, почитай, и не видим». Раньше взяла стакан с белым вином, которое налила ей мать. Подняла и неловко поднесла к губам той рукой, которая у нее действует нормально. Левая рука с безжизненно сжатым кулаком — как всегда, словно приросла к боку, у талии. Она совсем не работает. Раньше сделала хороший глоток вина, чему, по мнению Хошиана, можно было только радоваться, если вспомнить, что еще до недавнего времени ее кормили через зонт. Несколько капель потекло у нее по подбородку. Но это ерунда. Мирен поспешно вытерла их салфеткой. «А какая красивая была девка! Какая здоровая! Двоих детишек родила! Только живи и радуйся! И вот вам, пожалуйста! Ну, как тебе? Нравится?» Аранча затрясла головой, словно желая сказать, что «рыба нравится ей не слишком». «Знаешь, а она, эта рыба, между прочим, не такая уж и дешевая, так что не привередничай!» По телевизору тем временем пустили разные комментарии. «Ба, вон и политики! Серьезный шаг к миру! Мы требуем распустить банду террористов! Начало перемен! Путь к надежде! Конец кошмара!» «Пусть сдадут оружие!» «Нет, ты мне скажи, что это значит! Они, видите ли, прекращают борьбу!» «В обмен на что?» «А про свободу страны басков уже забыли, что ли?» «И про узников, которые гниют в тюрьмах!» «Трусы! Нет уж, надо довести начатое до конца!» «А ты узнала голос, который зачитал заявление?» Оранча медленно жевала кусочек рыбы. Она отрицательно помотала головой, но тотчас захотела что-то добавить и сделала знак рукой, прося, чтобы мать подала ей айпед. Мирон вытянула шею, стараясь прочесть появившиеся на экране слова «Мало соли». Хошиан вернулся уже после одиннадцати, со связкой лука-порея в руке. Весь вечер он провел на своем огороде. Такое вот увлечение у этого мужчины, теперь уже ставшего пенсионером. Огород расположен прямо у реки, и когда река разливается, в последний раз это случилось в начале года, прощайте все посадки, Бог с ними «Бывают вещи и похуже», — говорит Хошиан. «Рано или поздно вода все равно спадет. Тогда он сушит садовые инструменты, выметает грязь из сарая, покупает новых крольчат и повторно сажает овощи там, где старые спасти не удалось. Зато яблоня, инжир и орешник выдерживают любое наводнение. Вот и все». «Все?» Беда в том, что в реку попадают промышленные истоки, и после наводнения от земли идет сильный запах. По словам Хошиана, от нее начинает пахнуть заводом. Мирен с ним не согласна. Ядом от нее пахнет вот чем. Когда-нибудь нутро у нас не выдержит, и мы все перемрем. Еще одно ежедневное занятие Хошиана — Карты по вечерам. Четверо друзей играют в мус. На кувшин вина. В баре погоэта, В нижней части поселка, если идти по направлению к главной площади. Мус – испанская карточная игра. Ведет свое происхождение из Наварры и страны Басков. Но чтобы им на четверых хватало одного кувшина – это, конечно, сказки. Потому как муж держал свой лук парей, Мирен сразу поняла, явился он в хорошем подпитии. И не удержалась, съязвила, что скоро нос у него станет таким же красным, как у покойного папеньки. Была, кстати, верная примета, по которой легко было судить, что Хошиан позволил себе лишнего — В таких случаях он то и дело чесал себе правый бок в области печени, как будто его кто-то укусил. Тут уж никаких сомнений не оставалось. Но, конечно, идя по улице, он кренделей никогда не выписывал. Чего нет, того нет. Да и к жене не цеплялся. Вот только без конца чесал бок» как другие имеют привычку осенять себя крестным знаменем или стучать по дереву хошан никому не умел отказать вот в чем беда и вино в баре лакает только потому что другие тоже пьют если допустим кто то из приятелей скажет ему пошли кинемся головой в реку побежит следом как ягненок короче В тот раз домой он явился в съехавшем на бок берете, с блестящими глазками и почесывая бок. И еще сразу слишком расчувствовался. В столовой долгим нежным поцелуем приклеился к олбу оранчи. И при этом чуть на нее не завалился. Правда, Мирон его к себе не подпустила. Нет уж, охолонись, от тебя за версту кабаком несет. Да ладно, чего ты зря заводишься? Она выставила вперед обе руки, чтобы удержать мужа на расстоянии. На кухне для тебя рыба. Небось уж остыла, сам подогревай. Полчаса спустя Мирн позвала его, чтобы он помог уложить в постель оранчу. Они подняли ее с инвалидного кресла. Он под одну руку, она под другую. «Держишь? А? Крепко держишь?» — спрашиваю. «Да отвечай ты, горе луковое, прежде чем начнем вверх-то тянуть». То, что не дает оранче передвигаться, в медицине называется конской стопой. Иногда она все-таки делает несколько шагов, но всего несколько и очень неловких, опираясь на палку или при чьей-нибудь поддержке. Добиться, чтобы она снова научилась самостоятельно ходить или есть, или чтобы у нее восстановилась речь, это главные цели в семье на не самое ближайшее время. Что будет потом, поглядим. Физиотерапевт их обнадеживает. Очень она славная, эта врачиха. Совсем плохо говорит по-басски, вернее, почти и не говорит вовсе, но в данном случае это не важно. Общими усилиями отец и мать ставят оранчу на ноги рядом с кроватью, в которой уж раз они это проделывают, поднатарели. Кроме того, сколько она весит теперь их оранча? Всего сорок с чем-то кило, не больше ведь раньше всегда в теле была особенно в лучшие свои времена отец держал ее пока мирн откатывала к стене инвалидное кресло смотри не урони да как же я ее уроню мою доченьку с тебя останется глупости то не говори они обменялись злыми взглядами и он покрепче стиснул зубы, чтобы не выругаться. Мирен откинула одеяло, и потом уже вдвоем, очень осторожно, медленно, хорошо держишь, мать с отцом уложили оранчу в постель. Теперь можешь идти, я ее раздену. Тут Хошиан наклонился, чтобы опять поцеловать дочку в лоб и пожелал ей спокойной ночи. И еще сказал Да завтра, Полита!» И погладил ее щеку костяшкой пальца. «Полита здесь красавица, баскский!» После чего, все так же почесывая бок, двинулся к двери. И уже стоя почти на пороге, обернулся и сообщил «Да, когда я возвращался из бара, видел свет в квартире у этих». Мирен как раз разувала оранчу. «Небось, кто-нибудь пришел навести там порядок». «В одиннадцать вечера? Меня эти люди не интересуют. Я тебе только сказал о том, что видел своими глазами. Они ведь могут и вернуться в поселок. Могут. А теперь, после того, как наши решили сложить оружие, и совсем обнаглеют».